Журавлев метался по больничному коридору, едва не вырывая волосы на всех местах, до которых был способен дотянуться. Он не спал вторые сутки, но если бы кто-то насильно уложил его в постель, вряд ли бы Эдуард смог сомкнуть глаза. Тося пришла в себя и уже несколько раз впадала в истерику, когда он рассказывал ей о состоянии их сына, а он сам не представлял, что с этим всем делать. Лучшие врачи, которых он поднял на уши, как один твердили о том, что сейчас они могут только лишь наблюдать. Остальное все для ребенка сделано. «Я не хочу тебя видеть», — заявила ему Антонина, когда он вошел к ней в палату в следующий раз. О своем разговоре с Юлей Журавлёв умолчал. Пока он не разобрался в случившемся, но жене не верил. Но не могла его тосенька пойти на подобное. Не могла и всё тут. А вот Юля вполне была способна на пакости. Обиженная женщина порой может быть страшнее лесного пожара. Наверное, Тося подспудно винила его в случившемся, ведь именно он поднес ей тот злополучный чай. Но откуда же ему было знать, что в нем содержатся какие-то травы, которые вызовут у любимой стремительные роды? «Сейчас я не хочу тебя видеть», «Скоро приедет Тимофей, он побудет со мной. Поезжай домой и отдохни», – ответила Антонина каким-то чужим, полным глухой боли голосом. Он постоял немного, глядя на свою девочку, за которую был готов порвать любого, и понимал, что сейчас ее действительно лучше лишний раз не терзать, а сделать так, как она просит. «Хорошо. Ты уже позвонила Тиму?» – уточнил Эдик. Тося зыркнула на него так зло, что Журавлёв понял, лезть на эту территорию любимая ему не позволит. Значит, стоит пока отступить. «Всё, я поехал. Примчусь завтра», — проговорил Эдуард, и, постояв немного, так и не дождавшись от Тосини слова, развернулся и ушел. На душе у него было настолько тяжело, что казалось, будто в нее бросили камень размером со Вселенную. И этот камень лишь увеличивался, увеличивался, увеличивался. И когда должен был перестать разрастаться в размерах, не мог сказать никто.